Шёл вчера я, мечтая о чаше вина, вижу роза растоптана, обезжена. Я спросил: "За какие грехи наказанье?" Слишком громко смеялась. Сказала она: